Глава тридцать После того, как одна перетянутая стяжкой нога потеряла чувствительность, дверная ручка повернулась. Сквозь жаркую тьму мешка на голове он услышал, как кто-то медленно вошел в комнату, осторожно приблизился к нему. Отец вздрогнул, когда шаги остановились возле стула. Сжал челюсть в ожидании удара. но шнурок, которым был завязан на нее мешок, вдруг ослабился. Сквозь едкий смрад, прилегающий к лицу ткани, проник запах резины. Зловонный кляп был убран, и отец заморгал от яркого желтого света гаражной лампы. Перед лицом у него появились сухие белые руки, пахнущие антибактериальной резиной, и быстро натянули ему на лицо хирургическую маску. Отец посмотрел вверх, и увидел голову маленького человечка, чье лицо тоже было скрыто маской, а глаза защищены очками. Ему удалось разглядеть, что у человечка короткие черные волосы, кори глаза, и растянутая маска выдавила пухлые щеки. И из этих глаз никогда не исчезало выражение отрешенного удовольствия, будто их хозяин сдерживал веселье, которое испытывал при виде того, что находится перед ним. Все же было достаточно оснований предполагать, что ухоженность и аккуратность являлись естественным состоянием этого человека. Несмотря на халат, пижаму и растрепанные волосы, его ночная одежда была дорогой, а кончики взъерошенных волос аккуратно подстрижены. Сквозь полупрозрачные перчатки было видно, что ногти на руке, которая мягко, хотя и небрежно приподняла ему подбородок, были наманикюрены. «Невероятно!» – произнес наконец человечек. Нахальные пальцы исчезли с подбородка отца. Незнакомец отошел от стула на некоторое расстояние, извлек из глубокого кармана флакон с антисептиком и побрызгал из него на руки в перчатках. Выражение глаз у человечка изменилось и стало настороженным и расчетливым, с легкой примесью неприязни, будто отец проявлял признаки какого-то заражения». «Моя дочь», — произнес отец, — «больше ему нечего было добавить». Человечек приподнял бровь. «Я пришел сюда не для того, чтобы участвовать в сложных дискуссиях о праве собственности. Она появилась здесь еще до меня, но могу вас заверить, девочку, которую вы знали под именем Пенни, мы оба очень любим. Она счастлива и чувствует себя прекрасно, ей очень повезло». Хотя, по иронии судьбы, ее истинное происхождение было открыто мне недавно. Фактически, я узнал об этом несколько дней назад. Я всегда знал ее под именем Ясмин. Ясмин она и останется. Отец подозревал, что человечек в маске улыбается. Это нелегко переварить. Тут мы с вами похожи. Полагаю, вы лишь недавно узнали, где она находится и что она вообще жива. хотя сомневаюсь, что вы потратили много времени на дорогу сюда». Человечек вытащил из боковой части гаража садовое кресло и устроился поудобнее. «Хотя у меня не было много времени, чтобы усвоить то, что Карен сделала два года назад, и то, кем вы являетесь на самом деле, это не изменило моих чувств ни к моей невесте, ни к моей приемной дочери. Вовсе нет, я воодушевлен этим». Человечек снова улыбнулся, довольный собой, своим преимуществом, тем, что это не его привязали к старому кованому стулу, и тем, что это не у него одна нога, то ли багровая, то ли совершенно белая. Отец слишком боялся смотреть туда. Его хватило отчаянное разочарование, что он был уже так близко к цели. Тлеющие угли в его животе, казалось, вспыхнули огнем, и он попробовал было разорвать узы, но потом сделал вдох и снова успокоился. От возобновившейся боли в лодыжках из глаз потекли слезы. «Также присутствует смутное сходство», — сказал человечек в маске. «Но мой скептицизм подавило ваше нахождение здесь. Здесь это действительно невероятно. Вчера вечером я слышал мельком... как вы смогли добраться до нашего маленького домика. Видите ли, другие наши гости прибыли раньше вас и проинформировали нас. И должен сказать, я восхищаюсь вашим упорством, абсолютная решимость. Господи, имею в виду, вы же никогда раньше не были убийцей, не так ли?» Отец продолжал молчать. «Говорят, вы замочили криминального авторитета», — человечек ухмыльнулся. а еще несколько сексуальных преступников, которыми мы, между прочим, не являемся, поэтому давайте для начала забудем об этом. Полагаю, это заверение будет для вас хоть каким-то утешением, хотя то, что Пенни-Ясмин вообще жива, безусловно является козырем». Человечек встал и начал ходить вокруг отца. «Мне сказали, что вы даже вошли в одну из их цитаделей», в какой-то зловонной улей на побережье, и сумели вырваться оттуда. Он снова появился в поле зрения, ухмыляясь и сохраняя веселый, слегка издевательский тон. Этот тип забавлялся. Но отец был слишком уставшим и измученным, чтобы тратить время на догадки насчет причин его веселья. И к королям его похититель тоже не относился. Он назвался женихом Карен Перучи. «Но, думаю, вы согласитесь». что они провели после вас крупномасштабную зачистку, хотя и оставили несколько досадных следов. Выражение лица у человечка изменилось. «Можете мне не верить, но, как бы то ни было, я глубоко сожалею по поводу вашей жены. Мы в этом никак не участвовали». Отец глотнул, из него вырвался всхлип. Он напрягся всем телом, пытаясь подавить обжигающее горе, которое он уже не сможет остановить, Едва оно разорвет его изнутри. Он отказался проверять входящие сообщения и смотреть новые видео, но сейчас получил подтверждение того, что он там обнаружил бы. Голос человечка упал до заговорщицкого шепота. «Думаю, два года назад моя невеста была более чем удовлетворена актом воздаяния, так что крови вашей жены не будет на наших руках, но ее держат здесь». Отец напрягся на стуле. «Миранда жива?» «Да, они привезли ее с собой вчера вечером, то ли спящую, то ли накачанную наркотиками. Она все еще не проснулась, но она жива. И я попросил их позволить вам увидеть ее, когда она, наконец, придет в себя. Это меньшее, что они могут сделать, учитывая обстоятельства». Человечек усмехнулся. «Чтобы вы не беспокоились за вашу дочь, скажу, что Карен сейчас совершенно другой человек, как и я». Ваша дочь изменила ее, на обоих, если честно. Думаю, эта девочка изменила все здесь, когда стала жить с Карен. Она очень особенная. Временное облегчение отца по поводу того, что его жена все еще жива, было омрачено неизбежностью того, что долго она не протянет. И его снова поразил добродушный тон этого типа, будто тот обсуждал какое-то далекое спортивное событие, которое наблюдал с трибун. Человечек поднес обтянутый резиной палец к губам и нахмурился. Карен была уверена, что никто никогда не свяжет ее с похищением. Она щедро заплатила за то, чтобы спрятать все концы в воду. «Но вот вы здесь. Значит, существует недостающее звено. И мне очень любопытно. Карен предположила, что сдал нас этот Иона Аберджиль», о котором нам рассказывали вчера вечером и с которым она кстати никогда не встречалась а может это сделал его престарелый отец когда вы нанесли им визит мне сказали они делились всем хоть и ненавидели друг друга странные люди да мы знаем что похитители поместили маячок на одежду вашей дочери и проследили за машиной в которой ее увезли прямо сюда значит мы должны предположить что это они рассказали тому о берджилю про каран либо это проболтался кто-то другой, кто-то, о ком мы еще не знаем. Проблема с преступниками всех мастей в том, что они любят хвастаться, и Карен никогда не была уверена, насколько осторожной будет фирма, которую она наняла через посредника. Думаю, это то, что ты получаешь, когда выбираешь кривую дорожку, двойную игру и предательство. Так вот, как вы узнали про Карен от Аберджилия. Если так, получил ли он эту информацию от тех двух типов, которые выполнили грязную работу, связанную с похищением, прежде чем он от них избавился? Меня это беспокоит». Отец сморгнул с глаз застилающий их пот. «Если этот человечек говорит правду, то он не знает, что Олег жив, и Анис Карен находится в неведении насчет того, как он узнал, что его дочь здесь. Пошел ты на хрен Лицо человечка напряглось, но хмылка никуда не делась. «Что ж, можете рассказать мне, либо позже расскажете им». Он кивнул через плечо на дверь. «Я знаю, что выбрал бы я. И если будете со мной откровенны, это поможет вашему делу. Вам решать. Мы можем лишь строить догадки, пока не получим более полную информацию о том, что те двое похитителей рассказали о Берджиле Прокарен перед тем, как исчезнуть со сцены». Отец решил, что одним обезглавливанием сегодня не обойдется. Пытки тоже сыграют свою роль. Он проглотил подступивший к горлу ком. Они захотят знать о других, кто мог помогать ему в его крестовом походе. Обо всех остальных анге-хранителях, кроме тех, кого они уже убили». Ощущение слабости в шее и конечностях при мысли о грядущих муках от рук королей погасило ярость, тлевшую в нем при виде этого напыщенного павлина, издевающегося над ним в гараже женщины, которая разрушила его жизнь. Но если не допрашивающий его этот неженка-жених, ни короли не знают о причастности Олега, Значит, Рина, подружка Ионы Аберджилия, не слышала признания, которое он вытащил из Ионы у того Навиле, когда упоминалось имя Олега. И если Иона ничего не знала Карен, значит, Семён Сабинович и Олег Черный никогда не делились с ним тем, что обнаружили с помощью жучка в одежде его дочери. Также получается, что фиктивная смерть Олега от передозировки убедила того, кто приходил убить его. И это, наверное, был очень хороший трюк, поскольку ни один человек не мог вернуться из мёртвых, неважно, верил ли он в ритуальную магию и своего покровителя. Отец снова увлажнил рот слюной. «Ты сошёлся с этой психопаткой. Смирился с тем, что она сделала. Теперь ты — соучастник похищения и убийства. Но это не беспокоит тебя, что ты за животное». Расширив глаза от возбуждения, Человечек вскинул руки и широко развел их, словно указывая на бескрайность, лежащую за пределами помещения. «Животное, которое переживет это маленькое испытание, а также тот ужасный регресс, что грядет. То самое животное, которое стоит перед вами этим утром, то, которое войдет в Новый год, не потеряв ни здоровья, ни в ценных бумагах». Человечек прочитал замешательство в глазах отца, и, казалось, был рад возможности развить свои загадочные предположения. Вы должны быть благодарны, что у девочки, которую вы давным-давно произвели на свет, у нашей дочери, позвольте заметить, в ближайшем будущем будут родители, семья, в будущем, о котором сейчас, честно говоря, даже думать невыносимо. В этом мире многие дети уже остались без родителей, а многие скоро потеряют. То есть, если дети вообще выживут. На самом деле это не очень хорошо для всех, если честно, кроме тех из нас, кто подготовлен. Человечек увидел что-то в глазах отца и отошел подальше от стула, указал на свое лицо. «Вам придется извинить меня за маску. Это не значит, что я скрываю свою личность. Я бы сказал, сейчас это вряд ли актуально, но вы везде носились...» И этим утром нарушили наш маленький карантин, который мы соблюдали после первых случаев заражения в Оксфордшире». Отец чуть не рассмеялся. «Вы прячетесь здесь из-за какого-то вируса?» «Боюсь, это не просто какой-то вирус. На самом деле это затяжная и неизбежная НГП, новая глобальная пандемия, идея, над которой микробиологи размышляли последние 50 лет. Конечно, вы слышали о ней». конце концов, это то, чего мы все ждали. Видит Бог, в эти дни, помимо пандемии, наши головы заняты много чем другим. Едва эпидемия заканчивается, большинство людей забывают о ней. Я искренне сомневаюсь, что наших умственных способностей хватит на большее. Просто сейчас слишком много всего происходит, вы так не думаете. Но существовало большое количество финансируемых из частных источников специалистов, которые продолжали тщательно измерять, тестировать и оценивать риски в интересах тех, кто нацелен на более долгосрочные перспективы, людей вроде нас. «И существуют очень многие, у которых есть шанс, как бы это сказать, сохраниться», человечек усмехнулся. «Спросите меня, и я отвечу. Когда я узнал, что этот вирус, вероятно, тот самый, то почувствовал некоторое облегчение. Верите, нет?» «Аллилуйя! Будущее наконец наступило! Слава Богу! Некоторые из нас предусмотрительно подготовились к этому. И вот еще одно. Карен на самом деле сделала вам одолжение». Человечек поднял вверх указательный палец. «Подождите! Потерпите минутку!» «Перед тем, как умереть, вы действительно должны поблагодарить Карен за то, что она забрала Ясмин. Я серьезно. За то, что взяла на себя такую ответственность». потому что любая другая альтернатива для девочки немыслима, не так ли? Особенно сейчас. Человечек притворно содрогнулся. Когда думаешь о том, что грядет, о том, что уже здесь и что чрезвычайно заразно, он замолчал и прищурился, словно всматриваясь в вглубь собственных мыслей. Это происходит прямо сейчас. Отец плюнул, будто чтобы очистить рот от привкуса чужих фекалий. Вы мелкие трусливые засранцы. Начинается очередная пандемия, и вы спешите в свое укрытие. Снова и снова. И делаете это каждый раз. Здесь, в своих маленьких замках. Продляете свое долголетие с помощью генной инженерии. Вот только своим здоровьем вы полностью владеть не можете. А все остальные пусть идут на хрен, да? Вы давно уже всех нас поимели. Ослабляли, разделяли... и уничтожали все то, что находится за вашими стенами. Но когда они, наконец, рухнут, я хоть и уйду, но буду втайне рад, что всех вас наверняка разорвут на куски. Вы понятия не имеете, какая ярость ждет вас за этими стенами. Человечек изобразил зевок, посмотрел на свои массивные наручные часы. то значительное меньшинство, которое вы так презираете, начнет разрастаться пропорционально распространению вируса, поскольку сильно истощенное недовольное большинство, и это простая математика, будет лишь тенью своего прежнего количества. Боюсь, вам придется простить мне мое довольно сухое изложение того, что невозможно понять любому из нас, И я говорю о последствиях того, что, вероятно, станет крупнейшей внезапной депопуляцией со времен пандемии черной смерти. Да, это так, поэтому запомните эту мысль. И вот вам еще пища для размышления. Как еще тем из нас, кто обладает влиянием и властью, реагировать на такую монументальную неизбежную перемену? Так что дело дошло до трудного выбора, касаемо выживания, продолжение человеческого рода и нового типа цивилизации. И это возможно лишь в том случае, если нас будет намного меньше 9 миллиардов. Из-за агонии в ноге отец уже начал задыхаться и был близок к потере сознания. Ему было трудно сосредоточиться на чем-то, кроме мысли, что его ступня наконец-то отделилась от голени. Одурманенный от боли, растерянности и бушующего моря ярости, Он просто таращился на человечка, даже начал гадать, не безумец ли перед ним, или просто богатый параноик в изоляции. Мы все виноваты, а может, дело не в нас, а в старой равнодушной планете. Но не всем нам обязательно умирать, как и не нужно позволять произвольную отбраковку. Теперь важно далеко не только то, кто чем обладает, кто богат, кто беден и кто во всем виноват. Некоторые из нас отошли от этой дискуссии. «А те из вас, кто не может принять это, что ж...» Человечек выставил вперед ладони, чтобы указать отцу неизбежность его участи, как если бы этому требовалось подтверждение. Короче говоря, растущая азиатская пандемия должна рассматриваться как неизбежное зло, как возможность. Отец зажмурился и стиснул зубы, пока волна боли и тошноты не отступила. Значит, ты пришел сюда, чтобы успокоить меня насчет того, что сделала твоя сука, чтобы успокоить свою совесть насчет того, в чем ты замешан, говоря себе, что ты обеспечиваешь будущее моей дочери. Это он, новый сценарий? Новые правила игры на время очередной пандемии, которая загнала вас в ваши лесные убежище. Хотите, чтобы я одобрил это или подписал что-нибудь, прежде чем вы меня убьете? «Убийство? Мы не убийцы. О, нет. Ваша судьба зависит от других, которым не терпится начать то, ради чего они пришли сюда. Пожалуйста, воспринимайте мою невесту и меня просто как средство обеспечения той неприятной необходимости, которую создали ваши собственные действия. Но Карен считает, что вам следует, по крайней мере, объяснить, насколько хорошо все сложится для девочки, для Пенни». «По крайней мере?» «Да». Она действительно злится на вас за то, что однажды вы уже заставили вылезти из логова одно неизбежное зло. И теперь вы, — человечек указал пухлым пальцем отцу на лицо, — снова привели их к ней в дом, где им не рады. Думаю, вы согласитесь, что знакомство с подобными типами должно быть ограничено. Так что это очень нервное время для нее и для всех нас. Меня вообще не должно было быть здесь с вами, я и не хотел». «Но она решила, что мы обязаны вам кое-что сказать перед тем, как...» Человечек не делал ему никаких одолжений. Даже несмотря на сильную боль, отец мог отличить злорадство от попытки облегчить участь осужденного. Довольно скоро наши взгляды на прошлое изменятся до неузнаваемости, поскольку прошлое не будет иметь значения, кто что кому сделал. «Ничто из этого не будет иметь значения, страшная мысль», но также потрясающая возможность, если человек умен. Значение будет иметь только то, что мы сделаем в ближайшую пару лет. Чем больше человечек говорил, тем больше напоминал отцу руководителей из сферы распределения продовольствия, которые, заправившись вином, выступали на вечеринках. Их баритоны поднимались до самых потолков и вскоре начинали доминировать. Люди, которые перебрались на руководящие должности в сельском хозяйстве, строительстве, атомной энергетике, в чрезвычайном правительстве, управлении водными ресурсами и планировании переселения. После того, как их возможности в области финансов сократились с крахом мировых рынков. Люди, которые считали всех, кроме себя, бесполезными. Отец почувствовал, как его лицо исказилось в неконтролируемой ухмылке. он с радостью уничтожил бы этого человечка. Теперь он жалел, что не начал истреблять людей гораздо раньше. Он сморгнул с глаз пелену. «Ты хоть представляешь, что сделала эта женщина со мной, с моей женой, с ее родителями, с таким количеством людей, когда похитила нашего ребенка?» Человечек снова сел на безопасном расстоянии. Казалось, он планировал продолжать защищаться. «Нужно смотреть шире. Давайте на минутку уберем в сторону ваше естественное возмущение. Вы, как и мы, видите, куда катится этот мир. Эта страна – пороховая бочка. Возмущение несправедливостью, разногласия, межрелигиозные конфликты. Боже мой, кто может справиться со всем этим?» «Между исламистами, между националистами и исламистами, между националистами и беженцами» Клятыми социалистами, низшими слоями общества и всеми, кто рядом с ними, имеет больше, чем они, что несложно. Националисты даже вербуют сторонников в лагерях, как и исламисты. Большей частью всего этого управляют конкурирующие преступные кланы. «Наши друзья», — человечек кивнул на дверь. «Теперь они даже в правительстве». Он пренебрежительно взмахнул маленькой женственной ручкой. Удары беспилотников, комендантский час, пресечение беспорядков — это не работает. Вам не кажется, что с таким количеством безработных все это проникает в дома людей? Я имею в виду, что дети, которым за сорок, все еще живут с родителями. Знаете ли вы, сколько смертей произошло в результате соперничества между братьями и сестрами только в этом году? Каким образом все это можно улучшить? «Анархия неизбежна, неотвратима. Уже несколько лет мы наблюдаем, как она приближается. Мы только на два года отстаем от Штатов, и вы видели, что там произошло, когда на юге закончилась вода. Господи Иисусе! И все это идет к нам, прямо сюда. Это не клятая Норвегия». Таким образом, мы будем продолжать уничтожать себя изнутри этническими разногласиями, классовой войной, борьбой за территорию загнанных в угол отчаявшихся животных, в то время как климат будет уменьшать нашу численность. Ураган за ураганом, засуха за засухой. Человечек глубоко вздохнул и шлепнул себя по бедрам. Даже здесь, на спасательной шлюпке под названием «Великобритания», Места для всех не хватит. Нас считают счастливчиками, как и новозеландцев, конечно же. Можете в это поверить? Но посмотрите на один только грипп, который мы наблюдали в Европе, не говоря уже о болезнях, которые убили миллионы людей во всем мире за последние 30 лет. Это было просто предупреждение. В конце концов, лабораториям всегда удавалось разработать вакцины, но это совсем другое. Этот самый вирус. И мир, в который он вошел, сильно отличается от мира, который поборол спит и рак. Этот мир уже не является сплоченным даже отдаленно. И он сделал паузу, будто от серьезности того, что он собирался объявить. «В коронавирусе живет король смерть, и он возьмет свое здесь, как и везде. Он должен распространяться все дальше и дальше, иначе скоро все погрузится в хаос». Дело не в вас, не во мне, не в Карен, а в вашей дочери. Она будущее. Она и другие, находящиеся в таком же привилегированном положении, смогут справиться и справятся с комфортом. Мы позаботимся об этом. В противном случае у нее не было бы шансов. В аду нет надежды. Поскольку, когда тот вирус проник через Оксфорд в Британии, уже начали раскрываться врата ада. «Поймите, ваша дочь уже привита, все члены семьи и прислуга Карен тоже». Отец поднял голову. Человечек постучал себя пальцем по ноздре. «По сравнению с этим азиатским вирусом, лихорадка реки Габон относительно безвредна. Ха! И в основном используется как предлог для итальянцев, французов и португальцев, чтобы топить лодки с беженцами». и для северного полушария, чтобы закрыть границы. Всё же вам не захочется подхватить эту лихорадку, но она никогда не распространяется достаточно далеко. В Европе был зафиксирован 21 случай заболевания, но продолжение они не получили. Мы уже несколько лет как наблюдаем ее, но новый коронавирус, боже, китайцы солгали, как и всегда, и их соседи тоже, боясь, что мы заблокируем их навсегда». Этот вирус является типичным примером зооноза, передаваемого от животного к человеку, снова к крысы. Разве не в этом дело? Страна, которая едва могла дышать и выращивать пищу, начала пожирать весь животный мир, имеющийся в ее распоряжении. В Китае разводили крыс для еды, очень успешно выращивали бамбуковых крыс и морских свинок. Но проблема заключалась в хранении и распространении. Их продавали на продуктовых рынках в ужасных скрученных условиях, и мы впоследствии стали носителем с высокой концентрацией инфекционных агентов. Но, проходя через нас, вирус продолжал меняться и становился еще более смертоносным. Летучие мыши были резервуарными носителями, крысы – культивирующими, а мы стали тупиковым звеном в буквальном смысле. «Все, время вышло, потому что этот штамм передается через дыхание, дыхание!» Этот штамм полгода жил под наблюдением в морской воде. «Он никуда не исчезнет, останется с нами на долгие годы, будет накатывать волна за волной!» Отец глотнул. «Моя дочь, а есть вакцина!» «Да, и, боюсь, этот штамм уже доказал свою смертоносность», В 90% случаев. Респираторный кабздец, как при тяжелой форме пневмонии. Но некоторым очень умным людям удалось получить антитела от правильных летучих мышей. И в срочно проведенных испытаниях первая вакцина оказалась успешной против SARS-9 и 10 на 97%, а против SARS-11 на 93%. Так что мы продолжаем предпринимать меры, чтобы избежать заражения. Человечек замотал головой, невзначай размышляя о своих преимуществах. Но этот препарат никогда не дойдет до широкой публики. Его производство даже близко не соответствует текущему спросу. В данный момент он существует в малом количестве и стоит очень-очень дорого, как и все жизненно необходимое людям. В этом нет ничего необычного». только члены семей тех, кто имеет к нему доступ. Затем ведущие сотрудники. Сейчас присутствует некоторая неопределенность, но можно предположить, что в это число входят те, кто умеет управлять электростанциями. То же самое с фермерами и экспертами, необходимыми во всех основных областях. Вы, должно быть, знаете, как все обернется, если мы дойдем до этой точки. Вакцина не может распределяться справедливо, Поэтому какая альтернатива? Лотерея? Человечек рассмеялся. В ближайшем времени ее не будут раздавать с грузовиков. Изоляторы, барьерный уход и карантин в такой большой популяции – это невозможно. Смертность будет просто зашкаливать. Некоторые говорят о более чем 7 миллиардах по всему миру. Хотя другие утверждают, что 40% – более разумная цифра. Только от бубонной чумы умерла треть Европы. А средневековая Европа была более примитивной, чем наш мир. Он понизил голос до шепота. Почти 4 миллиарда. Блин, вы можете себе это представить? Жалкие условия жизни большинства наших собратьев и их близость друг к другу станут ключом к распространению, и на это уйдет лет пять, но... С исторической точки зрения вымирание будет эпохальным. Человечек успокоился и пригладил волосы. Таким образом, сообщество бизнесменов высшего уровня, намного превышающего ту бутафорию, которую мы называем правительством, должно было принять трудное решение. Я бы сказал, сейчас с этим лучше справляются люди, занимающие определенные должности – поскольку некоторое время назад правила изменились. Уверен, вы заметили это. И теперь часы тикают гораздо быстрее, чем кто-либо думал. Большинство центров по контролю заболеваний в странах Первого мира даже не знают о вакцине. Они подозревают, что у кого-то из нас что-то есть, но не знают, что именно. Большая часть нынешнего чрезвычайного правительства тоже не знает, хотя скоро узнает. Но в первую очередь о себе позаботится частная сфера. Открытие принадлежит нам, так что все честно. Думаете, чрезвычайное правительство распределит вакцину справедливо, когда получит свой ограниченный запас? В любом случае нельзя ожидать, что правительство все уладит. Вы же понимаете, что это проходит на уровне, недосягаемом для правительства и СМИ. Корпорации подобного уровня – Уже лет сорок, как перестали пытаться избегать обвинений в сговоре. Но антитела были выращены из крошечной летучей мыши, которая мочилась на крыс на продуктовом рынке. Их открыло одно из многих частных предприятий, занимающихся в Азии промысловыми работами, в которых Карен имеет значительную долю. Так что вакцина уже несколько месяцев назад появилась у избранного меньшинства. Очень вовремя, я бы сказал. Ублюдки. Прагматичные ублюдки. А те прошлогодние сообщения о стрессе растений, Господи Иисусе, они производят углекислый газ. Коллапс мог случиться давным-давно. Здесь, в Великобритании, мы со временем столкнемся с голодом, пусть позже, чем большинство, но это неизбежно. Плодородные почвы уже становятся проблемой, как и потери урожая из-за засухи. Несмотря на тщательный контроль заводными ресурсами, урожайность в Европе снова снижается и намного сильнее, чем утверждают в новостях. Наша недавняя высокая плодородность носит лишь временный характер. И на самом деле это явление очень нестабильное. Но учитывая ваш опыт работы, для вас, вероятно, это не новость. Из года в год бывают сезонные колебания, но со временем все становится только хуже. Итак, взглянем на картину в целом. Кто сейчас может себя прокормить? Британцы французы, канадцы, скандинавы, поляки, русские, японцы и корейцы. Но оставшееся население Мексики, Центральной Америки, Карибского региона, среднеземноморских стран, кроме Франции, Индии, Пакистана и Ближнего Востока, находится на пути к окончательному краху из-за воды или явного ее отсутствия. Мы можем лишь предполагать, что лето и зима у нас теперь всегда будут такими. Но мы развалимся изнутри еще до того, как у нас случится серьезный продовольственный или водный кризис. В настоящее время население составляет как минимум 120 миллионов. Мы даже не знаем точно, сколько здесь людей, при том, что ежедневно прибывает все больше и больше беженцев. Но это уже давно не 90 миллионов. И людской поток не иссякает. большая часть центральной африки северной африки южной европы все еще находится в движении азия тоже куда они направляются взгляните на индию и пакистан мы уже идем путем америки и большей части европы которой не повезло быть скандинавией или островом вы же умный человек наверняка давно уже видели что это грядет так что попробуйте представить себе цифры В течение следующих четырех или пяти десятилетий каждый мужчина, женщина и ребенок переберутся в Африку, Азию и на Ближний Восток. Смогут ли те осколки мира, которые продолжат существование, принять их? Девять миллиардов! По последним подсчетам, нас 9 миллиардов. И большая часть обитает в районах, где можно жить лишь охотой, собирательством и каннибализмом. Знаете, что случилось на острове пасхи с Майя? с викингами в Гренландии. Переведите их в численность в миллиарды и оставьте в живых лишь несколько десятков миллионов. Уму непостижимо. К концу века все это будет в полном разгаре. Ваша дочь может застать это время. Ее дети уж точно. Вы когда-нибудь думали, что будет с нашими детьми и внуками? Мы — да. Нельзя, чтобы это произошло. Нельзя, чтобы наш ребёнок погиб. Нельзя, чтобы Ясмин видела этот тотальный коллапс. Ещё пара лет будет так, может, десятилетие. Затем десятилетие, когда будет хуже. Потом следующее десятилетие хуже, чем предыдущее. Кумулятивный эффект. Смогут ли технологии справиться с такой ситуацией? Боюсь, что нет. Никогда. «Вы, должно быть, знали, что все эти видения будущего, о которых они говорили, были чушью. Мы опустошены. Мы даже не можем справиться с собственными потребностями в области общественного здравоохранения в условиях сильной жары. Статистика лжет. Этим летом по всей Европе умер как минимум миллион человек. Мы никогда не сгенерируем достаточно электричества». чтобы кондиционировать каждый дом. Лишь некоторые. И мы знаем, какое негодование это вызывает. Скорость изменения климата застала нас всех врасплох. Просто у него такая инерция, понимаете?» Он ухмыльнулся. «И вы больше не сможете верить в то, что там слышите. Мы все просвещаемся с помощью интернет-слухов от независимых журналистов». Но вот еще один слух. На самом деле, все намного хуже, чем вы думаете. И чем то, что вам говорили, намного хуже. Победителей будет очень мало. Потребности многих не могут быть удовлетворены, бла-бла-бла. Вот к чему все свелось. Но потребности нескольких человек удовлетворить возможно. Требуется нечто радикальное, не связанное с ядерным вариантом, прежде чем он станет обычной практикой. Сколько еще лет? Или теперь счет пошел на недели? Индия Пакистан? Господи Иисусе, они же погубят нас всех. Китайцы уже берут все, что хотят от того, что осталось вокруг них в Азии. Думаете, США помешают, когда они наконец начнут грабить Японию и Тайвань? Кто знает? Но пандемия – это решение. Случайный спасительный круг для человечества – Окончательное решение, если хотите, подумайте об этом. Чертовски жестокое, хладнокровное, но... Проблема с беженцами. Численность сокращается, ими легче управлять. Нехватка продовольствия — решено. Нехватка земель и жилого фонда — решено. Кризис водоснабжения урегулирован, и так по всему миру. Будет ужасно, и вам лучше держаться от этого подальше. Но с нашей девочкой все будет хорошо. Даем вам слово. А теперь я хотел бы позавтракать. Карен попросила провести с вами пару минут, прежде чем... Ну, все мы живем во времена неизбежных событий. И как бы то ни было, я постарался замолвить за вас словечко, учитывая ваши обиды, и ради этой очаровательной, старомодной модели справедливости и беспристрастности — которой вы все еще дорожите и которую годами влачите, как тяжелый крест. Но мои просьбы о помиловании не были услышаны, простите. Но взгляните на это по-другому. Боль скоро утихнет. Человечек поднялся с садового кресла и направился к двери. Несмотря на оцепенение, отец попытался найти, что сказать. «Они убьют вас всех! И Пенни!» Человечек остановился, продолжая ухмыляться. «Зачем им это делать?» «Тот тип, который сдал Карен, один из них. Он рассказал мне, чем все сегодня закончится. Как они заметают следы, когда что-то идет не так. Как прячут концы в воду. Этим утром вы лишитесь головы. Многие люди, хорошие люди, скоро узнают, где моя дочь кто похитил ее». «Думаешь, я пришел сюда, не подстраховавшись?» «Думаешь, меня волнует, что со мной случится?» «Копы все знают. Хорошие копы. Еще остались хорошие мужчины и женщины, которые помогают мне. Поэтому вам лучше надеяться, что этот вирус не заставит себя ждать, поскольку если этим утром вы каким-то образом останетесь в живых, то оба отправитесь в тюрьму. И постарайся держать рот на замке, насос. когда окажешься в камере с настоящими свиньями. Сложно было прочитать эмоции на лице человечка, когда тот уходил. Отцон показался смущенным, будто вел себя недостойным образом в общественном месте. Но еще отец сумел разглядеть в его глазах новое выражение сомнение.